Другой род группы барсучих составляют медоеды, мелливорае. Широкоспинные, короткомордые и короткохвостые животные, еще более неуклюжие, чем барсуки. Зубов у них всего 32. Уши и глаза маленькие, пальцы на передних лапах снабжены длинными когтями, назначенными для рытья земли, водятся в Средней и Южной Америке, а также в Индии. Медоед или Ратель, Мелливора капенсис, до 70 см длины, из коих 25 см относятся на хвост. Волосы длинные, жесткие, отчасти пепельного сверху, отчасти серовато-черного цвета. Живет Ратель в подземных норах, обладая замечательной способностью уходить под землю на глазах охотника. Ведет ночной образ жизни, нападая на мышей, тушканчиков и тому подобных, или птиц, черепах, червей, выкапывая корни и луковицы и так далее. Любит также мед. Шпарман сообщает интересные сведения, как Ратель находит мед. Перед закатом солнца он садится на пригорке, защищает передней лапой свои глаза от солнечных лучей и пристально следит за полетом пчел. Заметив же, что некоторые из них летают в одном направлении, Раталь, прихрамывая, идет за ними, затем снова наблюдает за пчелами и, наконец, мало-помалу добирается до пчелиного гнезда, после чего начинается уже борьба не на жизнь, а на смерть. Конечно, пчелы отчаянно жалят врага, но покрытая густыми волосами шкура и толстый подкожный слой жира превосходно защищают разбойника от укусов. Рассказывают, что рателем, так же как и южноафриканскими туземцами в поисках меда, часто руководит птица, медовая кукушка, индикатор, которая, не будучи в состоянии одна добыть лакомый для нее клад, указывает дорогу другим более сильным существам, чтобы поживиться остатками после них. Ввиду этого она своим криком обращает на себя внимание Рателя, затем начинает летать перед ним, время от времени присаживаясь, чтобы дать тому возможность поспеть за ней. По мере приближения к гнезду пчел, голос ее делается все приветливее. Наконец она прямо опускается на открытое ею сокровище. При нападении человека Ратель отчаянно защищается зубами и когтями, и своей вонючей жидкостью. Живучесть его настолько велика, что, по слухам, капские поселяне доставляют себе удовольствие втыкать ему в разные места тела нож, в уверенности, что через это нельзя быстро умертвить его, зато сильным ударом по носу его можно убить мгновенно. Ратель индейский, Мелливора индика. По образу жизни, говорят, похож на африканского. Он также истребляет домашнюю птицу и, кроме того, будто бы пожирает трупы, вырывая их из могил. Водится в Западной и Северо-Западной Индии, кроме Малабара и Новой Бенгалии, а также Цейлона. Недавно найден в Закаспийской области. Будучи пойманы молодыми, ратали быстро ручнеют и вследствие своих неуклюжих своеобразных движений, очень забавны. Обыкновенно они в высшей степени серьезно и неутомимо обхаживают по одному и тому же направлению свою клетку и как раз на одних и о тех же определенных местах равнодушно кувыркаются. Если при этом животные позабудут почему-либо совершить последнее, то останавливаются, возвращаются назад и конфузливо стараются наверстать пропущенное ими. Представителем следующего рода является короткохвост – медаус. У этих животных приземистое тело, вместо хвоста один пенек, голова вытянутая, глаза маленькие, уши широкие, короткие, скрывающиеся в волосах. Низкие, сильные конечности снабжены срощенными пальцами, Когти крепкие, принаровленные для рытья. Передние лапы вдвое, больше задних. Зубов 34. Под хвостом находятся железы, выпускающие по произволу животного зловонную жидкость. Короткохвост. Теледу и Зегунг на Яве. Тлелеле на Суматре и Заад и Гибанг на Борнео. Медаус Мелисепс. До 35 сантиметров длины. Хвост 2 см, Окрашен в равномерный темно-коричневый цвет. По хребту идет белая полоса. Нару свою животное закладывает на незначительной глубине между древесными корнями. Логовище имеет в диаметре до 11,5 аршин. Из него идут в разные стороны ходы длиной в одну сажень прикрытые ветками или сухими листьями. В этой норе короткохвост лежит в течение дня. Ночью же отправляется за добычей, личинками, червями и прочим. По словам Бока, прежде чем начать лаять, рычит, как собака, а бродя, хрюкает и сопит почти как свинья. Все движения этих животных медленны, а потому туземцы, едящие его мясо, Легко ловят его. Нужно только быстро удалить у убитого животного зловонные железы, пока мясо не успело пропитаться их выделениями. Вонь, испускаемая этим животным, разносится далеко. «Мои вечера, — говорит Форбес, — были совершенно отравлены тем едким запахом, которым при своих прогулках в сумерки короткохвост — находясь даже в хорошем расположении духа, заражает воздух, по крайней мере, на английскую милю кругом. Пытаться прогнать животное было бесполезно, так как если его тревожит, он не убегает, а напротив еще сильнее заражает воздух своей вонью, которая держится целыми неделями на платье, посуде и съестных припасах. Между тем само по себе животное... Тихо и кротко, и, будучи пойманно молодым, легко приручается и может доставить много удовольствия своему хозяину. В смысле отделения смрадного запаха и короткохвосты должны уступить первое место своим американским и африканским родичам, которым поэтому и присвоили название, собственно, «вонючек» «Мефитис». Эти животные отличаются удлиненным телом, густо покрытым волосами хвостом, большим вздутым носом, черным цветом меха с белыми полосами. Голова в сравнении с туловищем мала и заострена. Малы и глаза, и уши. Маленькие ноги снабжены сросшимися пальцами с длинными, слегка изогнутыми, но вовсе не сильными когтями. Зубов... 32 или 34. Причем плотоядный зуб верхней челюсти короток, но широк. Зловонные железы особенно развиты и наполнены желтой маслянистой жидкостью, которая выпрыскивается тонкой струей на расстоянии нескольких метров. Самцы пахнут сильнее самок. Встречаются вонючки в степях и кустарниках. Днем спят в дуплах, расщелинах скал и прочим, а ночью бродят в поисках пищи. Последнюю представляют для них мелкие млекопитающие, птицы, черви, насекомые. Впрочем, они едят коренья и ягоды. В случае опасности защищаются своим смрадным выделением, хотя некоторые собаки, несмотря на него, все-таки душат их. В большей части Южной Америки живет вонючка, называемая бразильцами Сурильо. «Мефитис суфоканс» с 32 зубами длиной до 40 см и хвостом в 28 см. Цвет шерсти изменчив, но в общем представляет переходы от черно-серого и черно-бурого до блестяще-черного. По образу жизни Сурильо похож на куниц. Днем он спит в подземных норах, Ночью же ищет пищи, которая, по-видимому, состоит главным образом из навозных жуков. На севере Америки по Гудзонову заливу вонючку заменяет скунг или скунс, мефитис варианс, тело которого и хвост имеют до 40 сантиметров, зубов 34. Основной цвет меха блестящий черный с белыми полосами. Держится в береговых кустарниках, а также в скалистых местностях. Ни скакать, ни лазить эта вонючка не в состоянии, а только ходит и припрыгивает, выгибая спину и отклоняя в сторону хвост. Встретясь с каким-нибудь животным, скунс спокойно останавливается, поворачивается задом и, подняв хвост, выпрыскивает, если надо, свою отвратительную жидкость. Иногда вонючка сама нападает на человека. «Мой сын», — рассказывает зитгов гулял однажды вечером. Вдруг на него бросилась вонючка и вцепилась в панталоны. Ударом ноги он убил ее, но когда вернулся домой, от его платья, обрызганного ужасным животным, распространился такой резкий отвратительный запах, что весь дом заразился вонью, и у всех, кто не мог спастись из дома бегством, началась рвота. Всякие курения и проветривания оказались бессильны. Сапоги сына пахли в течение четырех месяцев после этого, несмотря на мытье и чистку, а могилу вонючки, зарытой в саду, и через восемь месяцев можно было найти по запаху. Одзюбон также испытал всю прелесть встречи с вонючкой. Это было во время его детства. Солнце только что зашло рассказывает он. Я шел с товарищем домой. Вдруг мы заметили прехорошенького, совершенно незнакомого нам зверька, который выглядел так добродушно, что я в восторге взял его на руки. Но вот эта красивая на вид тварь прыснула мне своей ужасной жидкостью прямо в лицо. Как громом пораженный я выпустил из рук чудовище и бросился бежать. Однажды Фребель, Услышав позади себя шорох, оглянулся и увидел незнакомое животное. Это была вонючка. Когда он приблизился к ней, она стала ворчать и топать ногами, а как только он замахнулся на нее палкой, она моментально опрыскала всего его своей вонючей жидкостью. Вне себя от гнева он убил отвратительное животное, но когда вернулся домой, то там навел на всех такой ужас — что его не впустили в комнату и, затворив двери только через окно, посылали разные добрые советы. Ни вода, ни мыло, ни одеколон не могли заглушить отвратительной вони. Наконец, разложили поблизости дома костер, и несчастный путешественник, переодевшись в другое платье, должен был в течение нескольких часов окуривать себя дымом. Только это и помогло. Шкура скунса доставляет очень хороший ценный мех – до 10 рублей, но только нужно при поимке животного стараться убить его прежде, чем он заметит нападение и успеет выпустить свою отвратительную жидкость. Африканские вонючки носят название полосатых хорьков. По внешнему виду они похожи на вышеописанных, отличаются только волосатыми ступнями. У тех ступни голые и зубной системой из 34 зубов, похожей на зубную систему куниц. Наиболее известное животное этого рода – цорилла, рабодгая мусталила, или мышиная собака капских колонистов, до 35 сантиметров длины, с хвостом в 25 сантиметров, туловище длинное, морда удлинена наподобие хобота, уши короткие, закругленные, ноги короткие, причем на передних длинные, но тупые когти, хвост длинный, пушистый, основная окраска блестяще черная, испещренная белыми пятнами и полосами. Живет по преимуществу в скалистных местностях Средней и Южной Африки, выкапывая норы под деревьями и кустарниками. Питается, подобно своим собратьям, мышами, птицами, пресмыкающимися насекомыми. Часто нападает на домашних птиц. Лазать она не умеет, воды боится, но в случае нужды искусно плавает, При нападении врагов пользуются своим отвратительным оружием, как американская вонючка. В Южной Африке некоторые колонисты держат ручных мышиных собак для ловли крыс и мышей.